Колчак, не отвечая, развернул столичную газету. В глаза бросилось крупное клише. Плакат. Не русский плакат, американский. Дядя Сэм в шляпе квакера строго указывал на Колчака пальцем, а под плакатом броская надпись. «Вы мне нужны для армии Соединенных Штатов». колчак в раздражении перевернул страницу стихи кому сейчас в такое время нужны стихи но он пробежал их глазами америка могучая страна возможностей необычайных ты расточительнее сна о творческих вещаешь тайнах похоже будто все сговорились с адмиралом ггланоном остановите здесь сказал колчак благодарю Софья Федоровна пристально вглядывалась в лицо мужа. — Саня, у тебя какие-то изменения? К лучшему? Сейчас я опять встретил этого прилипалу Гленина. Я отправлю тебя с сыном в Париж. Где будешь ты жить, пока в России все не изменится? Я понял одно. Без помощи Америки, Англии и Франции... Нам с революцией не справиться. Ты решил ехать в Америку? Пока нет. Я жду. Чего, Саня? Я очень многого жду от своей судьбы. Он ждал момента, когда реакция призовет его в диктаторы. Нужен Наполеон, нужен кулак. Но... Колчак просчитался, ибо в диктаторы уже нацелился сам Керенский. Адмирал сейчас ему просто мешал, и, кажется, он был не прочь спровадить его от себя подальше, за океан. Колчака навестил французский легионер Зиновий Пешков. «Адмирал, имею до вас поручение по Анкаре. Вас ждет высокий пост». Если вы согласитесь взять на себя командование, постойте. Не торопите меня. Я жду. Лига Георгиевских кавалеров, самая отпетая, самая монархическая, вручила Колчаку золотое оружие. Колчак почти с яростью схватил его в свои костистые пальцы Бледными от волнения губами он истово целовал мерцающее лезвие. Он задыхался, клянусь, все свои силы, единая и неделимая. Триста лет династии, а Руси восемьсот стояла, стоит и стоять будет. Я, адмирал Колчак, торжественно клянусь при всех, Гленнон первым поздравил его с высокой наградой. Завтра об этом будут писать наши газеты. Вас там ждут. А чего ждете здесь вы? Британская интеллигенс-сервис уже взяла вас под негласное наблюдение? Пусть это вас не пугает, просто британской разведке стало известно, что германская агентура готовит на вас покушение в Петрограде. А вот за океаном... Временное правительство выдерживало Колчака на льду, чтобы он сохранился в лучшей форме для боев с революцией. Оно требовало от адмирала жертвы. Принесите себя в жертву ради нас. Так прямо и заявляли ему министры. Но ради них он не хотел идти на заклание, как глупый агнец. Разговоры и слухи о его диктаторстве не прекращались. Суворинские газеты декларировали открыто. Пусть все сердца, которые ждет боль об армии, будут завтра на улице. Пусть князь Львов уступит место председателя в кабинете адмиралу Колчаку. Это будет... Министерство Победы Германские подводные лодки, шныряя по Северному морю, задерживали для обысков корабли, идущие в Англию. Шла проверка документов, немцы искали Колчака. Под измененным именем, с подложным паспортом в кармане, одетый в статское платье, Колчак благополучно прибыл в Америку как почетный гость США. Революционная Россия на время рассталась с адмиралом, чтобы встретиться с ним уже в сибирских снегах. Именно там, поддержанный всесильной антантой, он и станет тем колчаком, которого знает наш народ. Россия забудет, что он был прекрасным минёром и талантливым флотоводцем, что он был полярником и гидрографом. Отныне и во веки веков адмирал Колчак останется памятен... как враг народа — самый опасный, самый коварный и самый сильный. Плыть бы и плыть мне к седой земле, бредящей именем адмирала, так, чтобы сердце на миг замлев, хлынувшей радостью, адмирала. И это верно. Если бы Колчак занимался только тактикой и только гидрографией, он мог бы принести большую пользу своему народу. Многие его товарищи служили в советском флоте, воссоздавая его, усиливая и совершенствуя, и умерли в высоких чинах и всенародном почете. Но не иная земля у плеча, и не акулья скольжения у клюзов. Путь мой искривлен рукой англичан, бег мой направлен рукой французов. под шпилем адмиралтейства суетня, хлопанье дверей, звонки телефонов, авральная работа по спасению флота от революции. Ревельский Дудоров теперь помощник Керенского по мор делам, а Лебедев заместитель по мор делам. Первый контрадмирал, а второй лейтенантик. Но это дело не меняет Ребята они еще молодые, горячие, хваткие, нахальные и Петроград бурлит за окнами, путиловцы идут, как шли 9 января, к Зимнему дворцу, но теперь демонстрация заворачивает к Таврическому. Рабочие идут с женами и детьми, как шли когда-то к царю, чтобы сказать о нуждах своих. Толпы перегородили мосты, ревут грузовики с пулеметами... Министры-кадеты вышли из кабинета. Опять кризис власти. Коалиция разваливается, революция строится. А впрочем, подобная обстановка не радует и большевиков. Члены Ленинского ЦК призывают Петроград к спокойствию. Нельзя начинать. Еще рано. Демонстрации преждевременны. Не допускайте, товарищи, призывов к свержению Временного правительства. — Стихия не машина. Ее не остановишь. — Задвигался Кронштадт, — сообщил Лебедев. — Если он войдет в Петроград, набережные захлестнет. Все погибнет. — Кронштадт удержать, — бесновался Дудров. В конце концов мы не остановимся перед торпедированием кораблей. Кронштадт звонил в ЦК партии, просил к телефону Ленина, но к аппарату подошел Зиновьев. — Выступление Кронштадта, — должил Кронштадт, — совершенно неизбежно, и отвратить его мы, большевики, не способны. — Подождите у аппарата, — сказал Зиновьев. — Я сам не решаю. Я посоветуюсь с Владимиром Личом. Кронштадт ждал. Зиновьев снова взял трубку. Ленин нездоров и сам подойти не может. ЦК рекомендует Кронштадту превратить демонстрацию в мирную манифестацию. У нас все вооружены до зубов. Мы хотим драться. Ленин против. Пусть демонстрация будет вооружена, но Кронштадт должен демонстрировать лишь с мирными намерениями. Адмиралтейство связалось с Гельсингфорсом. Дудоров наказал Вердеревскому выставить на путях к Петрограду подводные лодки. Команды их охотно повинуются своему бывшему начальнику. Ревель уже ощетинился против большевистского центра Балта. Накануне пришли и бросили якоря в Гельсингфорсе крейсера Олег, Богатырь и Рюрик. Посверкивая пушками, прилетели эсминцы внимательный, выносливый, Орфей, Самсон, Меткий. Затаённо перемигиваясь, словно заговорщики, подкрались к центробалту три субмарины — Рысь, Пантера и Тигр. На кречете раздумывал над приказами Вердеревский. — Как быть? На Виоле Дыбенко тоже думал, как фуганем покречет у парочку снарядов. Пустое место останется, и даже галоши комфлота не всплывут. Завтра, завтра, завтра поворот. Или мы, или они. «Читатель, я понимаю». Об этой июльской демонстрации, которая вошла в историю нашего государства, ты уже читал не однажды, ты знаешь о ней еще со школьной скамьи, и написано об этой демонстрации столько, что можно составить целую библиотеку. Писать сцену собрания трудно, еще труднее описать демонстрацию, даже когда она несет через улицу идею, ибо движение людей реки Многолика и однолика, многоголоса и одноголоса. У демонстрации нет героя. Здесь один герой — это сама демонстрация. Я смотрю сейчас на старые фотографии, запечатлевшие июльскую демонстрацию. Я знаю, что ее ждет сейчас не победа, а поражение, и я чувствую, как сам незаметно сливаюсь с этой толпой. Изнутри ее... Растворившись в ней, я описываю ее молодой и красивой. Я всю ночь не спал, как и братва. Всю ночь не спал Кронштадт, не спал Гельсингфорст. а небо над балтикой было в тучах моросил теплый дождик в маркизовые луже нас встречал буксир на котором был член исполкома петроградского совета и он нам через матюгальник долго мозги вкручивал убирайтесь к чертовой матери назад предатели подлецы вас никто не просил в столицу в которой все спокойно корабли входили в него подруливали прямо к английской набережной. Здесь нас встречали большевики, предупреждая «не стрелять, товарищи, демонстрировать мирно». Напротив университета стоял автомобиль. Когда подошли ближе, из машины встала в рост с речью Маруся Спиридонова. Что она кричала нам, я не помню. Наши колонны шли скорым маршем. «Тысячи были нас». Многие тысячи и мы шли ко дворцу Кшесинской. Вот и садик. Голубели в небе пасмурном эмали татарской мечети. Ленина стали просить матросы. Давайте сюда Ильича. Выступал с балкона Луначарский. Говорил с нами Свердлов. Ленина просили мы у них с улицы. Ленин вышел на балкон. Ильич извинился, что сегодня не в настроении говорить, потому что болен. Его речь — два слова, не больше. Никаких программ, никаких призывов к свержению. И мы пошли дальше. Он тогда словно предчувствовал, что ждет Балтику впереди, и стойкость, выдержка, вера лишь к этому он призывал. Военные оркестры трубили уже на Троицком мосту, прохожие глядели на нас с ужасом, особенно на Невском нашего брата боялись. На углу Литейного посыпались пули. Я шел в голове колонны, а те, что шагали в хвосте ее, даже не слышали выстрелов. Столь велика была наша сила. Пули бились под ногами, многие даже не сразу поняли, что по ним стреляют. Первая кровь брызнула на панель. Колонна расстроилась. Я укрылся в подворотне, видел, как ползут раненые. Вокруг меня сдергивали с плеч винтовки, стали палить по окнам и чердакам. Я выпустил всю обойму, вставил новую. «Стройся — Стройся! — раздалась команда, но построить нас снова в порядке было уже невозможно. — Не нервничай! — орали вокруг. Мы шли дальше уже стенкой, забив не только мостовую, но и все тротуары. Помню, как при нашем приближении с визгом опускались железные шторы на витринах магазинов. Кронштадт идет! Вот и Таврический. Здесь, вдоль Шпалерной, за решетками садовой ограды теснились рабочие. Рядом со мной шагали два матроса, один с Авроры. Другой — со штандарта. Они разговаривали. «Свернем шею сразу всем и даешь советы». Кто-то сказал, что арестовали министра Чернова. Он был СР, по земледелию, кажется. Все кричали по-разному, и мало кто понимал, что происходит и зачем сюда пришли. «Стой, братцы! Декабристы также стояли!» ага Много они выстояли!» Вольнут с чердака и пропадай, молодость. Стой, говорю, Ленин уже прибыл. Из толпы стали выкликать имя Церетели. Церетели! Пусть он скажет, что происходит! Вышел из дворца Свердлов. Вместо Церетели сегодня я. Все засмеялись. Я протиснулся через ораву матросов к рабочим На руках женщин спали дети. Звякали кружки с водой, за которой бегали куда-то далеко. Я спросил одного мастерового. — Отец, а давно вы здесь загораете? — Второй дён на земле. Не пимши, не жрамши. Тут и другие вступились. Вы-то, кронштадтские, еще первачи. А мы вот ночи здесь околевали. Дюжа земли! «Неужто так и уйдем ни с чем?» «А чего добиваетесь?» — спросил я. «Лозунг у вас есть?» «Эй, Локтарев, покажи малому лозунг наш!» Один рабочий вскинул над садиком красное полотнище, на котором я прочитал «Вся власть!» «С советом!» «Ну, все ясно. Я вернулся». «Долго будем стоять?» — у дружков спрашивал. — Ах, кто ее знает! Народу уйма, а толку нет. — Делегат в Тклину послали? — Были уже. — Там в Цыковске о нас совещаются. Неожиданно раздался возглас. — Всем, всем, всем! — Всем можно разойтись! Нас было тысяч сорок в бушлатах, и когда мы разом заревели, казалось, обрушится купол Таврического дворца — Это почему же разойтись? А на что шли? В Цыковске Сталин нам разъяснять. Товарищи, своей солидарностью и своими большевистскими лозунгами вы цели уже достигли. Подумайте о ваших братьях-рабочих, которые сидят тут давно. Дайте им идти в уверенности, что вы их защитите. Ваша воля не пропала для революции даром. Надо возвращаться. Часть наших ребят оставалась в Питере, кто в охране дворца Кшесинской, а кто попал в гарнизон Петропавловской крепости. Я встретил тут приятеля с миноносца номер 217, который у стенки завода трубки в котлах меня, и на этом мессминцы переночевал. Вот, кажется, и все, что можно кратенько сказать об этой исторической демонстрации. Утром я проснулся на чужой подвесушке, стал во фланелевку головой пролезать, еще босой на линолеуме стою, а ребята с этого минаря номер 217 говорят мне, «Ты, приятель, поживи у нас». «А че? На улицу не совайся». «Это почему?» Наших братишек в городе лупцевать стали. Так я узнал, что дела наши швах. Балтику брали к ногтю. Я бы и больше вам рассказал, но я только матрос. Мне тогда из колонны мало что виделось, а документы того времени сохранились. Ежели их пошерстить, они расскажут, что положение было гораздо сложнее, нежели я тогда думал... Молод я был. Правда была разгромлена первой. Матросов, которые остались в столице, разоружали. Мало того, балтийцев теперь били все, кому не лень. Почтенные дамы и милые барышни тыкали их зонтиками. Адмиралтейство ликовало, Дудоров сиял. Кронштадт замкнуть в блокаде, не давать мяса и хлеба. Гельсингфорс в смятении. Загнали на вокзальные пути три цистерны со спиртом. Появились пьяные. Центробалт почуял в городе без власти. Советчики Гельсингфорса бились над вопросом, как угодить временному правительству и стравить пар возмущения в рабочих и матросах. Крысы выживали центробалт с виолы, и Павел Дебенко перенес свой флаг на царскую яхту «Полярная звезда». Лучи от этой звезды расходились по флоту, пугающе, как острые клинки. Многое было еще неясно. Здесь, вдали от событий, — Дебенко приказал, — «караулу накречет». «Занять радиорубки! Посадить своих людей на аппараты береговой канцелярии штаба Комфлота!» Власть на эскадре целиком перешла в руки центра Балта. Гельсингфорс запрашивал Кронштадт. «Сообщите точно, что у вас случилось и нуждаетесь ли в помощи». И в этот момент... когда обушуют политические страсти, а на главные калибры уже сочится по лифтам боевая сила из погребов в этот самый момент. Шифровка из Моргенштаба. Вам, господин адмирал Вердеревский вчитался в приказ Дудорова, который требовал от комфлота срочно прислать одиннадцатый дивизион эсминцев. Одиннадцатый дивизион Победитель Забияка, Орфей и Гром требуют подать их в Неву к стенке Зимнего дворца. Сейчас в руках адмирала судьба кризиса правительства, судьба будущего русского флота. Клочок бумажки, плюнь да брось. Аппараты стучат, опять шифровка. «Строго секретное. Временное правительство по соглашению с Исполнительным комитетом Совета трудящихся и солдатских депутатов приказало принять меры к тому, чтобы ни один корабль без вашего на то приказания не мог идти в Кронштадт, предлагая не останавливаться даже перед потоплением такого корабля подводной лодкой». «Ну да». — сказал Вердеревский, — расчет на то, что я командовал бригадой подплава, а подводники, если я им прикажу, не станут сентиментальничать и всадят торпеду даже в боженьку. Вердеревский встретился с членами Центробалта. Это был самый рискованный шаг в жизни адмирала.